Глава 30. Жизненный опыт. То, что любители тёмных дел называют конструированием у мертвей, к настоящему конструированию отнести трудно. В поднятая у мертвея порцию за порцией уныло вливают разнообразные души. Как бы те ни отличались друг от дружки внешне, суть у них всегда одна. Каждая включает в себя определённое количество единиц, которые учитываются при использовании. Мерцающая сфера, выпавшая из матёроватсура, по наполненности и с лихвой перекрывает сотню с лишним, что достались из обычных гоблинов. Души даже мне выпадали и выпадают нечасто. С некоторых созданий их получать легче, с других сложнее, но даже с самых щедрых выхлоп так себе. Четвёрку своих лучших вымертви я развивал не один месяц, прежде чем они стали смотреться серьёзно. И это с учётом того, что тогда я был нолёнкой с прилично развитой мерой. Похоже, именно на душе мои особенности влияли слабее, чем на всё прочее. Но в царстве жизни всё иначе. Здесь я ощутил что-то наподобие того, что испытывал при победе над первой огромной кайтой. Тогда порядка косыпл меня водопадом подарков. В те времена я был смехотворно неопытным, не надеялся я на десятую долю от того, что заработал. Нет, здесь усиленно сыпались непривычные трофеи, доступные для всех, и не те, с которыми до попадания в осколок я дел не имел. «Да, и те, и те выпадали, даже в приличных количествах, но не сказать, чтобы я в них купался. Мастеру Тау они тоже падали. Да, с не такой изобильностью, но фантастическим разрыв не назовешь. С учетом моей аномальной меры, нормальные расклады». «А вот души выпадали почти с каждой твари, даже самой ничтожной. Те же никчемные кроты низовых уровней одаривали их жменями. Этот осколок – клондайк для почитателей тьмы». Здесь за день можно заработать столько, сколько вроки за год добыть да вряд ли получится. Вызвот тень некросотис нато нашего убежища не помешало. Это ведь особая умертвее способная к трансформации. Даже сильной тесницы не пришлось. Дальше пришлось засучить рукава. Работа предстояла долгая. Нельзя просто взять и влить в умертвее пару вёдер душ. Процесс этот постепенный, плюс требуется внимание к цифрам. Надо вкладывать их в правильные параметры, не путайся. Ещё чуть выжидать, дабы тёмное создание хоть немного усвоило полученное. В идеале, хорошо бы растянуть процесс на несколько суток, а то и недель. Слишком уж много я вкладывал. Дело в том, что тень некроса сейчас походила на меня двухлетней давности. Я ведь не планировал обзаводиться столь прожорливым у мертвям, когда получу седьмую ступень и отправился на восток. Моё вместилище ломилось от трофеев, которые планировал вложить в себя после того, как обнаружу первый храм и разберусь с его испытанием. Свободного места оставалось не так много, чтобы тащить ещё и души, да и запасы их в тайнике в туманных низинах не велики. В общем, развивать новое приобретение было нечем. В клонасе сеяно поризвилось, так сказать, на минимальных настройках. Даже в таком виде за счёт удачного стечения обстоятельств и изначального потенциала супер у мертве смотрелось неплохо и потом выручило меня в затруднительной ситуации. И даже не одной Но то, что караулило нас сейчас наруже, даже по самым скромным прикидкам на голову превосходило все прочие мои неприятности. Пожалуй, только хранитель сердца некроса мог сравниться. Хранителя я победил, с трудом, потеряв всю свою мёртвую армию вхитрив вовремя, но победил. Значит, этот шарик из ботвы обречён. Зря он сюда прикатился. Глядя, как растут показатели у мертвея, я потихоньку начал надеяться, что появился шанс обойтись без самых рискованных элементов плана. Тенья Красоможет и уступала созданию, из которого зародилась, однако она три головы превосходила самых лучших моих умертвий. Нет, даже не так, не самых лучших, а вымышленных, тех, о которых я лишь мечтал. Развить своих подопечных до желаемых показателей не мог, оставалось лишь облизываться, думая о том, как сделаю это в будущем. Здесь же облизываться не приходится. Тенекрасы изначально выглядела выше всего, на что я мог рассчитывать, и сейчас необычное у мертвее усиливалось с каждой минутой. Спасибо порядку. Его параметры он показывал без задержек и искажений. Обнаружился любопытный эффект. Насекомообразные существа, кишащие в нашем убежище, люто возненавидели поражение от мы, оставили нас в покое, накинулись на у мертвее всей оравой, тщетно пытаясь изгрызть По наблюдениям Тао, микроскопические вредители тоже массово устремились к тени некроза. Это заметно снизило скорость разрушения наших организмов. Мастер даже удивился, он не ожидал такого эффекта. Похоже, чистое создание жизни на дох не переносили столь яркое проявление смерти. Ненавидели в силу своего происхождения. Инстинкты требовали от них в первую очередь атаковать именно тень. Мы, разумеется, тоже для них интересны, но нас оставили на потом. Лишний бонус. И мне даже тратиться на восстановление у мертве не приходится. Вся эта милюзга для него не больше, чем ласковое дуновение ветерка. За час не успевали десяток единиц прочности снять. Все души вложить не получилось. Настал момент, который я предвидел, пусть и ни разу с ним не сталкивался. Через чур высокая скорость усиления начала вызывать сбои в работе тени. Перестали считываться некоторые параметры через порядок 10 Пока что мелочью и не критично, но с такими вещами адепты тёмных сил не шутят. Дальше негативная реакция будет усиливаться, и возможно ситуация, при которой я потеряю контроль над умертвем. Остаться со столь опасным созданием в тесном, почти замкнутом пространстве, нет, такое приключение мне не нужно. Убрав назад жменю уже приготовленных душ, я поправил маску, забитую дурно пахнущей слизью до такой степени, что почти перестала пропускать воздух. Учитель, у меня всё готово. Перекати-поле в этот момент решило заглянуть к нам в очередной раз, но у мертвея не дремало. Врезало одно время набиме лапами, концы которых превратились в смесь хватательного устройства с тисаком. Отсечь край побега не получилось, но поколечило изрядно. Мастер Тао неодобрительно поглядовая на тень кивнул. Хорошо. Давай ещё раз повторим, что и как будем делать. И прямо сейчас настраивайся на ци. Твоя концентрация меня удручает. Задатки есть, но потребуется годы и годы, чтобы ты постиг мою науку и стал каплей в море энергии. Этого в тебе нам сейчас очень не хватает. Первым укрытие покинуло у мертвея. Тень некроса способна с места набирать приличную скорость. В этом мне до неё далековато. А мастер Тао не должен находиться на острие атаки, он сейчас как ни странно работает в тылу на подстраховке. Если всё пойдёт точно по плану, ему вообще не придётся вступать в схватку. Однако нельзя сказать, что в таком случае его вклад в победу или поражение окажется нулевым. Волшебный браслет на предплечье непростой артефакт. Это полезнейший инструмент, с которым мастер научился обращаться виртуозно. Не только разные щиты с ним ставить может, и не только играться с дистанцией, на которой они появляются. Tao улучшил работу с артефактом, научившись набрасывать заряды на других людей или объекты. На себя увы не получалось. Мне же это делать на нулевом или близком к нулевому расстоянии, или пока что не придумал, как это устраивать. Спасибо, что протяжённость укрытия позволила сработать заранее, и нам не пришлось выскакивать ради этого на открытое пространство, где монстр ждёт не дождётся, когда же мы выберемся. Мастер один за другим набросил на меня три щита, преобразованные в покровы. Своего рода энергетическая броня, способная впитать некий условный урон без вреда для носителя. По предположениям Тао, этого должно хватить на пару ударов навыком от чудовища или на несколько оплюх от его чудовищных отростков. Но последнее очень нежелательно. Да, защита скорее всего убережёт мои кости от переломов, но часть импульса примет на себя тело. Действие равно противодействию. Это известно всякому, для кого физика не пустой набор букв. То есть меня может не просто с ног сбить, а отбросить на несколько метров. И даже если при этом не пострадаю, потеряю время. А сейчас каждый миг бесценен. Нечасто мне приходилось учитывать столько факторов одновременно, рассчитывая на основе этого анализа каждое движение. В плете колючих отростков извиваются слева, справа, впереди и сверху. Все они пребывают в движении, могут ударить с любой стороны, либо преградить путь. И надо предугадать это заранее, уворачиваться, прыгать, ныряя под них, не позволяя даже коснуться, не говоря уже о том, чтобы приложить серьёз. Нам повезло дважды. Предположение, основанное на наблюдении за мельчайшими обитателями осколка, подтвердилось. Как и они, перекати-поле безумно ненавидела всё, что попахивает смертью, а эти некросы не попахивают, а насмердит. Второе везение умения монстра разносило всё в труху не по окружности, а в широком секторе. Можно сказать, уничтожалось всё, на что тварь смотрит. Это условно, конечно, ведь глаз не видать ей, и вообще не факт, что у чудовища есть передняя и задняя часть тела. Оно ведь со всех сторон смотрится совершенно одинаково. В общем, под удар от сильного навыка я не попал. Тень двигалась столь проворно, что, выбравшись из укрытия, мы оказались по другую сторону от чудища. Яно врезала по мертвею, а не по нам. Хорошо врезала на совесть. Я чуть не пошатнулся, ощутив то, что ощущают опытные тёмные маги и возможно стихийные волшебники, использующие призыванных и подчиненных существ. Некую потерю. Нет, от меня ничего не отвалилось. Я каким-то образом понял, что прочность стены некроса серьёзно снизилась. И это понимание и меня слегка приложило. Но у мертвея стояло, не развеялось. либо навык твари уступает разрушительному действию той алхимической субстанции, которой заряжали камни для катапульт, либо души вложены не зря. Помощник серьёзно усилился, так просто его не угомонить. Монстр столь сильно рвался уничтожить именно его, что все отростки двигались именно за этой целью. Меня они не атаковали. Оставалось лишь стараться, чтобы не оказаться на их пути. Хоть с направлением всё понятно, но сильно ли такое знание поможет, если встанешь на пути лавины? Вот и мне приходилось чудеса изворотливости демонстрировать. Затормозив, я присел под очередным изгибающимся отростком. Здесь, почти в основании, он широко расширялся и толщиной превосходил пару слоновьих ног. И что дальше? Впереди, в нескольких метрах, начинается оболочка твари. Она не сплошная, это тесное переплетение мелких отростков. такие побеги в бой не лезут, просто цепляются друг за дружку, благодаря чему поддерживается шаровидная форма. Через прорехи видно, что большая часть внутреннего объёма сферы пустая, лишь отдельные лозы тянутся к центру по прямой, будто кто-то начертил пару десятков радиусов. На них удерживается вся конструкция, это будто спицы на велосипедном колесе. И там посредине в точке, куда они протягиваются, темнеет та самая кочерышка. На эту часть капустного кочана она не тянет совершенно. Если уж брать примеры с овощей, скорее картофелиной можно назвать. Зависла в пространстве в окружении множество белесых корешков. На отростки они уже не похожи. Нет на них ни игол, ни разветвлений, ни метелок на концах. Скорее тонкие по меркам твари щупальца, не больше пальца толщиной в каждом. «И как же мне до тебя добраться, картошечка? Как-как прорываться надо?» Вскинув крушитель, я зажмурился. Дистанция критично маловата. Мне при такой близкой работе достанется на орехи. Но времени на сложные манёвры нет, придётся сработать быстро и наверняка. Надеюсь, на щиты. Несмотря на защиту, шатнуло меня солидно. Но это единственный эффект, даже в ушах не зазвенело, не говоря уже об оглушении. Приободрившись, врезал ещё дважды. Отростки в оболочке, несмотря на скромную толщину, удержались достойно. Даже на такой дистанции не получилось разнести их в труху с трёх ударов. Возможно, часть энергии дошла до сердцевины или окружающих её белёсых щупалец. Я, конечно, старался не показывать, что угрожаю самому святому, но мало ли, вдруг что-то отразилось неудачно или не всё рассчитал. Как бы там ни было, тварь наконец обратила на меня внимание. Сдрогнувшись при следующем разряде сокрушительного навыка, она наслала на меня сразу пару громадных отросков. Несмотря на то, что это оказался неожиданный манёвр, противоречащий всем предыдущим, я достойно увернулся и от первого, и от второго. Чтобы подставиться под третий, который чудовище включила весьма не вовремя. Спасаясь от ударов, я оказался в стеснённой позиции, быстро уйти из которой не смог. Удар получился знатный. Такой должен был отбросить меня метров на 15. Страшно подумать, что могло случиться при этом с внутренностями и костями, не защищая меня щиты. Принимая на себя отдачу от рискованной работы крушителем, они ещё не разрядились до конца. Улетел я не на 15 метров, а всего лишь на 5. Повезло врезаться в один из крупных отросков, который, кстати, оказался на пути. Приложившись об него спиной, я рухнул вниз, одновременно ощутив значительную потерю на умертвии. И это уже непростая потеря прочности. Тени некроса больше нет. Досадно, но мертвея продержалась долго, куда дольше, чем мы рассчитывали при самых скверных раскладах. Но всё равно досадно. А вот теперь начинается самое главное. Всё, тень больше не отвлекает чудовище. Сейчас всё внимание твари обратится на меня. Щиты при этом серьёзно подрастили мощь, а три удара Крушителя, приложенные в малую по площади область, ни к чему не привели. Тут не драться, тут отступать полагается. Но смысл. Мы ведь абсолютно всё поставили на эту выловку. Если мастер не успел добраться до вещевых мешков, мы останемся ни с чем. А нараставшее негативное ощущение уже и он, и я заметили. С каждой минутой нам всё хуже и хуже. Даже если я восстановлю те некроза заново, в новый бой мы отправимся не в столь хорошей физической форме, как сейчас. Да, она уже далеко не идеальна, и лечебные навыки помогают слабо. Проклятый мир. Кто бы мог подумать, что владение жизнью окажется недружелюбнее, чем территория, освоенная смертью. Те же туманные низины в сравнении с этим осколком чуть ли не благодатный курорт. Но куда деваться, если остался всего один вариант. Пока ещё ты ещё жив, надо мчаться назад к укрытию. Умереть всегда успею. Но я даже вскочить не успел. Так и замер круглыми глазами уставившись на мастера, внезапно оказавшегося между мною и оболочкой твари. Возникнув там из ниоткуда, он, с кажущейся неуспешностью, развёл ноги в широкой стойке, одновременно вскидывая гуань. Миг и оружие размазались в туманный полукруг. Никогда прежде я не видел столь стремительного удара. Ещё миг и здоровенный отросток сложился. Лезвие почти пополам его перебило, что-то серьёзно повредив. Тварь больше не могла им нормально управлять. Миг и ещё один отросток складывается, наваливаясь на парочку других, всё ещё тянущихся за мной. монстр не осознал, что появился другой противник, или сильно на меня обиделся. Да что ему мастер, банальная железяка и комок мяса, с которым можно разобраться чуть позже. Зря он так пренебрежительно отнёсся к новой угрозе, потому что тао выделало со своим гуанем такое, что мне с волшебным крушителем и не снилось. В смертельно опасной близости к твари появился вентилятор со стальными лопастями. Всё, к чему прикасалось оружие, оказывалось отсечённым или переставало работать. Разделываясь с одними отростками, мастер элегантно уклонялся от других, даже если они нападали со спины, где их не разглядеть. Нет, это не просто мастер, это действительно великий мастер. Я чуть ливо понял, что даже если идеально сравняться с ним по наполнению всех атрибутов и навыков, всё равно буду на порядок уступать. То, что для меня одна из самых рискованных схваток в жизни, для него повторение уже не раз пройденного, испытанного, обдуманного Он давил чудовище техникой, а не голыми цифрами, наглядно доказывая, что одно без другого неполноценно. «Порядок, раздавая нам показатели, усиливает то, что в нас есть. Если ты изначально слаб и криворук, нечего и мечтать достичь вершин на голой математике». Тварь подобралась сей тушей. Врезала навыком через неуловимо короткий миг после того, как мастер поставил щит между ней и собой. Но это лишь временная отсрочка. Да и невозможно долго держаться в таком темпе. Даже великому мастеру не дано изрубить такого противника на одной лишь скорости и силе. Он ведь сам не раз заявлял с безнадежностью в голосе, что это противник не нашего уровня. Но мастер к победе и не стремился. Он продолжал пытаться действовать по плану. И пусть план рассыпался, столкнувшись с действительностью, некоторые его элементы можно попробовать исправить. Обогнув остатки щита, великий мастер мимоходом перерубил ещё пару отросков, внося сумятицу в действия ещё нескольких. Я обрушился на оболочку, до да так обрушился, что моему крушителю стыдно стало. Несколькими точечными ударами Тао рассёк ключевые побеги, образующие что-то вроде главного арматурного каркаса, за который цеплялась вся мелочёвка. А потом просто взмахнул рукой, врезав каким-то навыком, что вынес разом весь участок, ослабленный его действиями, а до этого искромсаный волшебным железом. Тварь была столь растеряна нашим разносторонним напором, что всё это время оставалась на одном месте, даже не подумав подставить под атаки неповреждённую часть оболочки. "Ли!" воскликнул Тел. уточнять, что от меня требуется, не понадобилось. Я вскочил ещё раньше, зашевелившись где-то через секунду после неожиданного появления мастера. Но тот действовал столь быстро, что за ним поспеть невозможно. Разбегаясь, я промчался мимо Тао. Тот, взмахнув гуанем, протянул свободную руку ко мне, успев ещё раз применить браслет. Прекрасно, щиты лишними не бывают. Да и неизвестно, насколько жалкие остатки уцелели от предыдущих Одно понятно, раз новый прикрыл меня без проблем, с ними далеко не всё хорошо. Проскочив через брешь, устроенную мастером в оболочке, я успел увернуться от пары мелких отросков, торопившихся к месту событий. Должно быть, ремонтом хотели заняться. Пусть ремонтируют, пусть хоть полностью всё восстановят. Это уже не имеет значения, ведь я внутри. Вложив все силы в прыжок, я на лету прокричал: "Учитель, главный приём!" Ну да, больше он мне ничем помочь не сможет. А вот попасть под раздражу это запросто. Пусть уходит. Оттолкнувшись на лету от одной из спиц, я приземлился в скопище белёсых отростков. Те самые щупальца, густо разросшиеся на верхушке громадной картофелины. Они тут же заволновались, набросились со всех сторон, торопливо оплетая. Едва успев активировать прилепленный на курушитель большие растворения, я направил оружие наверх вниз и активировал каменную сферу. Плевать на почти сдутый щит. Теперь у меня несколько секунд абсолютной неуязвимости. Двигаться в таком состоянии невозможно, зато ничто не мешает раз за разом бить крушителем. Им ведь можно управлять, не шевелясь, как это уже проверено на практике в схватке, что случилось под тюремным замком Клонасиса. Здорово я тогда наёмников потрепал. Жизненный опыт, великая вещь, пригодился. Я не видел, что происходит вокруг. Навыки тех, что тоже можно называть ультимативными, но они не лишены недостатков. Информация искажается, мало что получается понять. Вроде бы от близких высвобождения зарядов чистой силы белёсым щупальцем пришлось несладко. Некоторые фатально пострадали, другим досталось поменьше. Моё тело они полноценно удержать не смогли, и я приложился о картофелину. Ну а это не страшно, ведь успел в самом начале скрутиться так, что не свалился с неё, а упёрся в поверхность на вершём крушителя. с которого так и продолжали сыпаться удары, на котором тикал механизм запала гранаты. А особой гранаты, взрывчатку для неё можно добывать лишь там, где безраздельно царит жизнь. Не знаю, время навыка истекло или то, что случилось дальше, оказалось чуть змерным испытанием, просто и без того скудный ручеёк информации иссяк. Я перестал ощущать окружающий мир и себя тоже.